Глава восьмая. Музыка заканчивается, и я отступаю, без сожаления разрывая неприятные объятия. Руки дрожат. Этот мерзкий упырь меня уел. Во мне все сопротивляется его предложению. Я хочу психануть, показать гордость, возможно, что-нибудь разрушить или кого-нибудь убить, но понимаю, что не сделаю этого. Не сейчас». В этом случае месть точно должна быть холодной, а в том, что я отомщу, нет никаких сомнений. Просто в данный момент слишком многие в этом зале от меня зависят. Сейчас я не одна, И это мой осознанный выбор. Меня и правда есть, чем шантажировать, и это очень сильно злит. Хочу, как и раньше, отвечать только за себя. Впрочем, Эль со мной давно. Я бы все равно пришла за ним и все равно стала бы торговаться за его жизнь и приняла бы невыгодные условия, если бы знала, что мой шаг спасет его. Ведь проигранная битва — это не проигранная война. Эль стоит с каменным выражением на красивом лице. Я подозреваю, что он предполагает, какое предложение сделал мне глава клана. Как хоть его зовут? Впрочем, мне наплевать. Представиться, думаю, перед свадьбой или после — тоже все равно. Ненавижу. Я буду отвратительной невестой и еще худшей женой. Это я могу гарантировать. Вечно шантажировать меня Элем не получится. Я прослежу, чтобы его отпустили раньше. А когда останусь с супырём один на один... Его ждет очень много сюрпризов. Нельзя держать при себе ведьму против ее воли. Опасно. Тут Дафна, Кевин, остальные. Пытаясь продемонстрировать свой клан, я подставила их. Нас слишком мало, чтобы действовать с позиции силы. Увы. Я жду твоего решения, Даяна. Обращается глава клана с вызовом. Он говорит достаточно громко, чтобы его слышали все в зале. Это демонстрация силы, и мне предлагают подыграть. И что, даже подумать нет возможности? Отвечаю я холодно. Обычно с таким предложением дают время для размышлений. Это ни к чему. Я обрисовала тебе расклад. Либо ты со мной, либо все мертвы. О чем тут думать? Резонно и не поспоришь, хотя очень хочется. Я чувствую напряжение, идущее от Дафны и Кевина. Вижу, как напрягся Эль. Но он молчит, даже не пытается отговорить меня. Преданность главе клана у него в генах, или же и сам он не уверен, какое решение будет правильным. Во мне все сопротивляется. Но я знаю, если соглашусь, то выведу из-под удара Эля и моих друзей. Сохраню жизнь себе. А что касаемо свободы, я сбегала из более сложных ситуаций. Прорвемся. Ни один вампир не сможет удержать меня, если я не захочу. Он просто пока не понимает, с кем связался. Если я соглашусь, что будет с Элем? Он станет моим свадебным подарком тебе. Говорит глава клана. Я киваю, соглашаясь с таким условием, И делаю шаг им навстречу. Я рад, что ты разумная девочка. Передавая свой клан в мое распоряжение, Ты поступаешь мудро, я не ошибся в тебе. А кто сказал, что у нее Есть права на этот клан? Слышится голос из воздуха, И между мной и главой упырей «Начинает сплетаться тьма, взмах черных крыльев, и несколько вампиров поблизости оседают черным пеплом, а я вижу впереди массивную фигуру. Блэкфлай с демонами за спиной, которых сегодня он не собирается сдерживать. Он зол. Вопрос на кого? На вампиров или на нас за то, что посмели подставить себя без его разрешения?» Неужели в нем осталось что-то от нашего учителя? Или демоны просто не желают отпускать то, что считают своим, например, меня? Я чувствую напряжение, нарастающее в воздухе. И действуя на одних инстинктах, плавно утекаю назад, ближе к вампиру, который держит на цепочке Эля. Эля сейчас самый незащищенный из нас – Мне нужно находиться рядом, чтобы в случае чего успеть его спасти. Я здесь именно для этого и, думаю, более подходящего момента точно не будет. Чувствую за спиной прерывистое дыхание Дафны. Она напряжена и тоже готова к бою. Блэкфлай непредсказуем. Плохо, что вампиры, кажется, не понимают, какая разрушительная сила перед ними». А если спровоцировать этого монстра, то пострадают все. Демоны начнут крушить, не разбираясь, кто перед ними, свои или чужие. Если я снова погибну от его рук, то уверую в существовании высшего промысла. Пытаюсь послать Элю мысленный импульс, но натыкаюсь на установленный кем-то блок. Сильный, так сходу пробить не получится, а времени на ювелирную работу нет». Проще показать взглядом, чего я от него хочу. Но рискнет ли он пойти против клана и сбежать? Назад пути после этого точно не будет. В нашем мире принято сражаться за прекрасную даму. Мягко говорит вампир и смотрит на Блэкфлая с вызовом. Смертник, демонам неведома честь. И за клан. А в моем убивать тех, «Кто стоит на пути?» Ожидаемо отвечает мрак. Всего два взмаха смертельных крыльев, и охранники, которые прикрывали с собой главу клана, падают, превращаясь в полете в пепел. Я рада, что Блэкфлай стоит ко мне спиной. Не хочу видеть безразличную жестокость в его глазах. И вообще, предпочла бы оказаться за много километров от этого места. Но я здесь... И вынуждена наблюдать за расправой. Блэкфлай проходит сквозь вампиров, как горячий нож. К его ногам падают и люди. Демоны бьют без разбора, без жалости уничтожают тех, кто попадается у них на пути. Мраку даже не приходится ничего делать. Воюют смертоносные тени, которые окутывают его плотным облаком. Мир заполнен криками и паникой. Все куда-то бегут, не понимая, что сбежать от стихии невозможно. Стоим только мы. Когда Блэкфлай продвигается дальше по залу, преследуя главу клана, пытающегося растаять дымом, я кидаюсь к Элю. Вампир, удерживающий поводок, даже не сопротивляется. Сейчас его занимает лишь собственная шкура. А использовать вторую постась — «Похоже, никто в зале не может. Я не проверяю, но подозреваю, что магия Блэкфлая способна и не на такое. Я сжимаю руку Эля, и мы с ним синхронно отступаем». «Он убьет и нас?» Тихо шепчет Дафна. В ее голосе ужас. «Она впервые видит такого Блэкфлая и до этого момента, мне кажется, не понимала серьезности ситуации». «Не знаю. Честно отвечаю я, стараясь не привлекать к нам внимание. К счастью, всем в этой суматохе есть дело только для себя. Наша задача — просто не позволить себя затоптать. Специально нас искать Блэкфлай, думаю, не будет. А вот если попадемся на пути, не думаю, что он нас пощадит. Поэтому нужно валить отсюда и как можно быстрее». «Он убил тебя в таком состоянии?» Хрипло спрашивает Аннабель, и я киваю. На более пространное объяснение нет времени. Нас выводит Эль, кивком указывает на темный проем в углу зала, и я отступаю, надеясь, что Блэкфлай или нас не заметит, или просто позволит уйти. Я соврала, когда успокаивала друзей. Точнее, я не уверена, отпустит ли он меня. Но это не важно. Я уже умерла. Возможно, получится спасти тех, кого я втянула в неприятности. Сейчас для меня это самое важное. Мы почти уходим, но я замираю лицом к залу и смотрю за черным вихрем, который уничтожает всех без разбора. Оставшиеся в живых гости жмутся к стенам, а вся правящая верхушка клана вампиров превратилась в пепел вместе с головой. Я не знаю, зачем наблюдаю за этим. Возможно, мне раз и навсегда надо сделать выбор, понять, что магистр умер. Осталась безжалостная машина для убийств. Он словно замечает мой взгляд. Оборачивается в завихрениях черного дыма, и я вижу окровавленную белую рубашку, прилипшие к колбу пряди волос и лицо с заострившимися чертами, одновременно знакомое И в то же время нет. А еще затопленные чернотой глаза демона. Мрака там нет. Сердце сжимается. Наверное, я никогда не перестану искать в этой бездне того, Кого люблю до сих пор. Но чернота начинает таять. И на короткий миг я ловлю во взгляде боль И прежнего Блэкфлая. Всего на короткий миг, От которого сжимается сердце. И глазам подступают слезы. Я снова начинаю надеяться невесть на что глупо. Да яна! Эль дергает меня за руку, почти насильно впихивая в проход, а Блэкфлай просто распадается на тысячи клочков черного тумана, которые кружатся в воздухе и исчезают, оставив после себя кровь, пепел и разрушение. Мы бежим темными коридорами, которые словно соты пронизывают кровавый замок. Меня душат слезы, я не очень понимаю, куда двигаюсь. Но Эль бежит рядом, мы его спасли. Миссия выполнена. О цене я стараюсь не думать. Ее оплата не мой выбор. Я готова была заплатить своей свободой, а не чужими жизнями. Остальные тоже здесь. А значит, я могу расслабиться и дать волю слезам, горю, и всему тому, что затапливает меня с головой. Выбираемся около получаса, петляя темными коридорами, где почти нет освещения. В некоторых местах они сужаются так сильно, что приходится протискиваться боком. Но Эль идет уверенно, значит, знает куда. Доверяю ему всецело и не задаю лишних вопросов. Даже Кевин молчит и повинуется, На него это совсем не похоже. Видимо, тоже под впечатлением. Думаю, увиденное шокировало всех. На поверхность выходим на темной пустынной улице. Сразу становится прохладно. Ребятам-магам, наверное, совсем холодно. Я с сочувствием кашусь на Дафну, которая в платье с открытыми плечами. Она не подает вида, но я знаю, что она замерзла. Хорошо, хоть мы в Сноурге, а не за его пределами. Эль, правда, сразу говорит, что от главного входа в замок мы недалеко. Нужно только завернуть за угол и раствориться в ночном городе. О случившемся заявят и без нас. К нам, конечно, придут снова и будут допрашивать, но это все не важно. А что важно, я не знаю. Наверное, отправить друзей в тепло. Мы все молчим. Обсуждать случившееся нет ни сил, ни желания. Придется, но не сейчас. И мы благодарны друг другу за эту передышку. «Я в замок», — коротко бросает Кевин. «Не хочу надолго оставлять детей. Да и лучше будет, если, когда к нам в очередной раз наведается Макстраш, я окажусь на месте». «Тебя на приеме не было», — категорично заявляю я. Но, Кевин, ты сейчас полноценная замена Блэкфлая. На тебе не должно быть темных пятен. Тебя не было во время этого кошмара. Ты не в курсе, потому что занимался проблемами замка и обучающихся в нём магов». «На него было приглашение», — тихо говорит Аннабель. «И что? Парирую я. Должен был ехать, но в последний момент в столовой случилась драка». «Какая?» С тоской уточняет Ребекка. «Какая-нибудь да была!» Я отмахиваюсь, раздражаясь от их непонятливости. «Не сегодня, так вчера. Кто упомнит? Короче, ты передумал. Они ездили вдвоем, уехали рано. Все ясно?» Троица кивает, и я выдыхаю. Не хотелось бы с ними спорить. Мы должны быть на одной стороне. Сейчас это особенно важно. «Даяна, ты не против, если я заберу Эля?» «На эту ночь?» — спрашивает Дафна, и я киваю, забыв уточнить у вампира его мнение. Ловлю яростный взгляд, но поясняю. «Тебе это надо, Эль. Я же не дам тебе того, что быстро и безболезненно поможет восстановить силы. Поэтому поезжай, я справлюсь. Не переживай и не злись». «А я дам в избытке». Дафна улыбается И Эль кивает, сдаваясь. Не хватает ему стержня. Он слушается меня и Дафну даже тогда, когда ему хочется нас послать. Это неправильно, но очень удобно. И это та причина, по которой я никогда не буду с ним. Мне нужен сильный мужчина, а не тот, который полностью подчиняется мне. Такая власть, она портит отношения. Ребекка меняется в лице, но я ее игнорирую. Меня ждет неприятный разговор. Она понимает, скажи я «нет», и Эль остался бы, только вот не с ней, а со мной. Я этого не хочу и больше не хочу думать о чьих-либо чувствах. Пусть разбираются сами. Эль со своими чувствами ко мне и Дафни, Ребека с безответной любовью. Не маленькие уже. Мне бы разобраться с тем, что творится в собственной душе». Я понимаю, что больше не нужна, поэтому просто растворяюсь дымом и теряюсь на ночных холодных улицах снорга. Я благодарна Дафне за возможность немного побыть одной. Эль в безопасности, а большего я и желать не могу. Ему ничего не угрожает, а мне сегодня лучше в одиночестве. А еще я боюсь и в то же время жду, что ко мне пожалуют Блэкфлай. Одновременно хочу и не хочу его увидеть. Дом встречает тишиной и холодом. Холод настораживает. Включено отопление, и по комнатам не должен гулять ветер. Поднимаюсь на второй этаж, чувствуя, что тут еще прохладнее, и толкаю дверь в свою спальню. Окно нараспашку на паркете снежинки и мужчина, который лежит лицом вниз. Под ним расползается пятно крови. Ужасный вечер имеет вполне логичное окончание. Не менее ужасное. Ругаюсь сквозь сжатые зубы, бросаюсь вперед и трогаю мужчину за плечо, намереваясь повернуть его на спину и оценить степень ущерба. Пары секунд мне хватает, чтобы осознать. Передо мной Кэл, но их недостаточно, чтобы понять, жив он, или нет. Надеюсь, все же жив, иначе получится, что погиб он из-за меня. И самое отвратительное, напрасно, потому что я ничего не узнаю. Сердце рвано стучит в груди, и я про себя бормочу. Пожалуйста, пожалуйста, хватит смертей на сегодня. Не стоит. Слышу слабый голос и замираю. Увидишь мое лицо, придется тебя убить. Бормочет он Без труда догадавшись, кто стоит сзади. Предпочитаешь умереть сам? Скептически хмыкаю я, чувствуя, что меня отпускает. Жив, мне физически плохо от выброса адреналина. Кажется, моя холодная вампирская кровь вскипела за те секунды, которые я не знала. Раненый предо мной или мертвый человек без лица. Если ты меня тронешь... Не уверен, что ситуация изменится. Слабо замечает он, и мне снова становится тяжело дышать. Не знаю почему. Я не хочу сегодня никого терять. Я вообще никого не хочу терять. Люди — это единственное, что удерживает меня от шага в бездну отчаяния. Сейчас мой арсенал для оказания первой помощи достаточно широк. Я убеждаю скорее себя, нежели его. «Но я не могу заставить тебя принять помощь, Кэл. «Что случилось?» «Нападение», — рвано выдыхает он. «Я понимаю, это не от того, что не хочет говорить. Просто не может. Силы кончаются, и мне необходимо оказать ему первую помощь. Позволь помочь. Почти умоляю я, готовая приложить все усилия и перевернуть его на спину». Потом пусть хоть убивает, если сил хватит. В чем я сомневаюсь? Секунду. Он замирает, а я в нетерпении кусаю губы, давая ему время, чтобы... Что? Собраться с духом и открыть мне лицо? Ей-богу, бред! Какая непоправимая вещь произойдет, если я буду знать, как он выглядит? Не понимаю причину этой скрытности. Действуй. Командует мужчина и осторожно переворачиваю его на спину. Вместо лица привычная дымка, возможно, сегодня не такая плотная, как обычно. Я все равно не понимаю, стоит ли тратить силы на маскировку, когда они нужны для восстановления. И внезапно эта тайна начинает меня волновать. До кровати я его не дотащу, поэтому просто приношу подушки и покрывало. Укладываю голову Кэлла поудобнее, и начинаю изучать повреждения. Мне интересно, что случилось, как он оказался здесь и выполнил ли мою просьбу. Но говорить ему сейчас невероятно сложно. Нужно сначала позаботиться о ранах. Запах крови щекочет ноздри. Я понимаю, что не ела слишком давно, а его кровь будоражит. Я помню, какая она на вкус и сколько даёт сил. В кое то веки то, что мне нужно делать, совпадает с тем, что я хочу. С единственной разницей. Сейчас я сначала аккуратно срезаю окровавленную рубашку и обеззараживаю раны, очищая от грязи. На вкус попробую кровь чуть позже. Кэлло словно рвали дикие звери. Правый бок располосован от плеча до бедра. В некоторых местах начинается воспаление – «Плохо. Раны выглядят ужасными, но не смертельными. Надеюсь, у меня все получится, хотя и не уверена. Никогда не пробовала делать ничего подобного. Я слишком мало побыла вампиром, чтобы освоить все доступные умения. О таком знаю только от Эля, но и испытывала на себе. Действовать придется на инстинктах, а пока мои инстинкты заводят меня не туда, куда нужно». Вот Кэвина чуть не убила, но если не сдержусь с Кэлом, вряд ли Блэкфлай примчится меня останавливать. Кэл зажимает зубы и молчит, пока я привожу в порядок его раны. Я немного обезболила заклинанием, но сама знаю, что толку от такого обезболивания почти нет. Надо залить зельем, но оно помешает уже мне. Я понимаю, что Кэлу больно, Поэтому стараюсь действовать максимально быстро и осторожно. «Послушай, Кайл», — говорю я, — «то, что я собираюсь сделать, тебе не понравится. Еще больше тебе не понравится тот эффект, который ты почувствуешь потом. Мне он тоже не понравится, но это поможет тебе восстановиться. Традиционными методами в этой ситуации я вряд ли справлюсь, а мне бы хотелось, чтобы ты выжил» и смог ответить на мои вопросы. «Я знаю, что ты собираешься делать». Слабо отвечает он. «Действуй. Я как-нибудь переживу нечеловеческое влечение к тебе, если останусь жив. И какие бы мысли ни пришли в твою голову, я сразу говорю «нет». Я тоже говорю тебе «нет, Даяна». Слабым голосом заявляет он. «Давай уже». Хватит болтать, а то я отключаюсь. Ты будешь жить, обещаю я. И склоняясь над раной, медленно провожу по ней языком, ощущая на губах металлический вкус крови. Надеюсь, я знаю, что делаю. Если не получится, эта смерть будет на моей совести.